Глава 13. Генерал Луганский, получив доклад об успешном завершении акции на объекте номер 17, а также неожиданное предложение подполковника Пашина продолжить операцию, на этот раз, перейдя от обороны, как это было до сегодняшнего момента, к наступлению на самого Гульбедина Гурбани, крепко задумался. То, что предложил Грик, сильно смахивало на авантюру. Авантюру, предусматривающую серьезный шум вокруг секретного химического объекта. Одно то, что придется поднимать в воздух облако дыма, вызовет истерию в средствах массовой информации. И не только в них, и не только в России. Последуют всевозможные запросы из Госдумы правительства, а там на объекте комиссия, расследующая причины авиакатастрофы иранского боинга, Эту комиссию нельзя ставить в известность о намерениях спецслужбы. Иначе, узнав о том, что выброс в атмосферу инициирован АНТ и не представляет никакой опасности, многим из этой комиссии захочется поделиться с кем-либо полученной информацией. И рты не закрыть. Следовательно, вся дальнейшая операция потеряет смысл. Можно, конечно, заблокировать район, лишив всех находящихся в нем людей, включая и правительственную комиссию, связи с внешним миром? Можно. Но какое-то вызовет резонанс во властных структурах, не поставленных в известность о действиях спецслужбы и о том, что реально происходит на объекте? Оставить в известность всех... Это все равно, что не начинать акцию вообще. И все же идея Пашина очень заманчива. Если ее воплотить в жизнь, террористы уровня Гурбани надолго успокоятся, исключив из своих изуберских планов мероприятия в России. Урок международному терроризму будет преподан отменной И главное то, что, в принципе, акция в Афганистане вполне осуществима. Необходим лишь фон, на котором бойцы управления Z начали бы действовать. А вот с фоном этим как раз и проблема. И проблема, судя по всему, практически неразрешимая. Нет, она может быть разрешена и очень быстро волею всего одного человека. Но как попасть к этому человеку и убедить в необходимости проведения операции на территории другого независимого государства? Это уже большой вопрос. Хотя... Хотя попробовать можно. Да и нужно. А вот что и выйдет. Директор АНТ ждет доклада о работе скорпионов Он тоже переживает, и сообщение Луганского о том, что диверсия против объекта номер 17 предотвращена, наверняка обрадует генерала Помпилова. И он обязательно поделится этой радостью с человеком, который как раз и в состоянии решить все проблемы. Значит, придется убеждать в целесообразности продолжения игры директора АНТ, а через него и человека, имеющего все полномочия для принятия любых решений самого высокого государственного уровня. Другого пути нет. Если Помпилов, директор службы, откажет Луганскому или не сможет решить вопрос самим, то придется отзывать Скорпион и закрывать дело. А Гурбани, и в этом абсолютно прав Грик, Взбешенный своим очередным поражением, с новой силой начнет готовить террористические акции в России. Он не успокоится, пока не получит кровавого удовлетворения. И куда направить своих шахидов в Гульбиддин, службе АНТ будет неизвестно. А чтобы начать охоту на Гурбани, надо перехватить инициативу, что уже само по себе сделать трудно, так как Пуштун все время будет на несколько ходов опережать службу в своих действиях. Луганский вздохнул, прошелся по кабинету. Но гадать, получится или не получится, нет никакого смысла. Надо предпринимать конкретные меры, а уж там, как решат верхи. Луганский сел за рабочий стол, снял трубку телефона прямой связи с директором службы. Помпилов находился на месте и ответил сразу же. «Слушаю». «Генерал Луганский, здравия желаю, товарищ генерал-полковник». «Здравствуй, Борис Ефимович». «Что имеешь сообщить мне?» «Докладываю, Станислав Александрович». «Отряд «Скорпион» под руководством подполковника Пашина» Поставленную задачу в районе объекта номер 17 выполнил. Террористический акт предотвращен. Отряд диверсантов уничтожен, за исключением главаря наемников и его заместителя. Эти взяты живыми. Молодец, Луганский. И ребята твои молодцы. Всех участников акции к наградам. Когда Скорпион должен прибыть на базу? Луганский несколько помедлил с ответом. Затем неожиданно для директора проговорил. «Есть мысль, Станислав Александрович, продолжить игру». Помпилов удивился. «Что-то я не понял тебя, Борис». «Повторяю, есть мысль продолжить игру, воспользовавшись сложившейся на данный момент обстановкой, и нанести удар по самому Гурбани». После недолгого молчания директор службы приказал «зайди ко мне». Луганский тут же прошел в первый корпус, где размещался штаб и находился кабинет директора Федеральной антитеррористической службы. Совещание между генералом длилось два часа, после чего начальник управления специальных операций вернулся в свой офис, а директор службы, предварительно связавшись с самим, На служебной машине срочно выехал в центр столицы. И только в 17.00 Луганский получил приказ Помпилова, только что вернувшегося в офис, вновь зайти к нему. Директор ждал подчиненного, стоя у широкого стенда, на котором была вывешена географическая карта России с прилегающими к ней территориями. Луганский вошел, спросив, как положено, «Разрешите, Станислав Александрович?» Помпилов повернулся. «Проходи, Борис. Присаживайся за гостевой стол». Но Луганский начал от порога. «Ну что? Каков результат вашей встречи с главным?» Директор посмотрел на подчиненного. «Садись. Сейчас все доложу. Не терпится ему». Начальник управления «З» сел в кресло. Напротив устроился Помпилов. «В общем, так». Борис Ефимович, добро на предложенную тобой операцию получено. Слова начальника немного удивили Луганского. Все же он больше склонялся к тому, что план продолжения игры против Грубани будет обоснованно отвергнут. Увидев удивление на лице подчиненного, Помпилов подтвердил. «Да, добро получено». Я, как и ты, был немного удивлен реакцией самого. Но он принял решение сразу, как только я закончил доклад. Не буду вдаваться в подробности разговора с ним. Я их сейчас и не помню. Скажу одно. Передавай Пашину приказ на продолжение работы по его замыслу. Извините, Станислав Александрович, а как же с имитацией аварии на химическом заводе? Ведь... «Боря, я сказал тебе, что можешь действовать». «Сказал». «Так какое тебе тело до всего остального?» «Главный заверил меня, что мы можем работать спокойно. ФСБ обеспечит все необходимые сопутствующие мероприятия. Как это будет обеспечено?» «Извини, я не спросил». А он не уточнил. Но уже завтра с утра средства массовой информации сообщат о незначительной утечке ядовитых веществ с химического завода. А комиссию будут держать в Туре-17 до окончания работы твоими ребятами. Вот так. Хорошо ли плохо, но теперь нам отступать некуда. И с этого момента ты головой отвечаешь за успех операции в Афганистане. «Все, Боря, я, знаешь, устал». Иди работай. Да, и держи меня постоянно в курсе всех событий. Один вопрос, Станислав Александрович. Но последний. Хорошо. Имитация взрыва на объекте заниматься Пашину или... Помпилов не дал договорить Луганскому. Иди, Борис Ефимович. Руководство завода сегодня получит приказ провести ночью имитацию... Так что Пашину следует сосредоточиться на работе по Гурбани. Ясно. Но мне понадобится транспорт для переброски в Афганистан как минимум еще одного отряда. А вот это уже второй вопрос. Ну ладно. Короче, Борис Ефимович. С этой минуты вся боевая группировка, разведывательное управление, авиация службы переходит в твое оперативное подчинение. Я немедленно после твоего ухода отдам соответствующий приказ, так что решай все вопросы сам. И с людьми, и с техникой, а также стратегией и тактикой предстоящей работы в Афгане. Всё, Не теряй времени. Удачи. Луганский козырнов вышел из кабинета директора службы АНТ. Спустя считанные минуты он уже находился у себя. Заказав кофе, обдумывал предстоящий разговор с Пашиным, а также то, сколько сил, как, когда и куда точно перебросить за речку, чтобы им было под силу разгромить полутысячную банду Гульбедина-Гурбани в неплохо укрепленном, по данным разведки, опорном пункте, что собой представляет кишлак около главного дома афганского террориста. В 19.00 он снял трубку спутниковой связи. В эфир услышал «Грига вызывает Катран». Пашин ответил «Грик на связи». «Слушай меня, Грик. Проведение акции против Грубани разрешаю. Имитацию подрыва Объекта 17 проведут без тебя. Ты же должен прямо сейчас, если готов, доложить мне, что собираешься делать» или назначит время доклада о принятии решения и предложения по переброске дополнительных сил в Афганистан». Григорий, как ранее и его непосредственный начальник, не особо веривший в то, что верховные власти позволят службе провести против Гурбани ответную акцию, не смог сразу изложить план предстоящих действий, поэтому ответил «Мне нужно время, генерал, чтобы все хорошенько продумать». «Если вы не против, в 22.00 я дополнительно свяжусь с вами». Луганский ответил кратко. «Я не против. Жду сеанса связи в 22.00. Группировку управления привожу в состояние военная опасность. Все. До связи. До связи, Катран». Подполковник отложил в сторону аппарат спутниковой связи. Возле него находился неизменный прапорщик Щурин, внимательно следивший за действиями командира. Григорий взглянул на него и приказал. «Давай-ка сюда шунт Макса, Зорра, Воронцова и Скоблина. Хотя стой, нет. Сначала доставь ко мне Дэвида Лески. А ребят предупреди, что в ближайшее время они понадобятся мне. Есть!» Щурин покинул кабинет и тут же пропищал телефон внутренней связи. Подполковник поднял трубку. «Да?» «Это Белоусов. Могу я поговорить с вами?» «Конечно. Заходите, вы же знаете, где я нахожусь». Не успел Пашин положить трубку, как дверь открылась, и на пороге появился директор завода. Видимо, звонил он из приемной. «Извините, я всего на минуту. Проходите, присаживайтесь. Постою». «Я подполковник...» только что от вашего руководства получил приказ в два часа ночи открыть клапана зарядов дымовой завесы, но не уточнил, полностью ли вводить в действие систему прикрытия с воздуха или частично. Вы бы не могли ответить на этот вопрос? Простите, Сергей Анатольевич, а что мешает вам созвониться с начальством и уточнить режим применения завесы У того, кто отдал подобный приказ. Да я бы созвонился, но предыдущий приказ строго запретил осуществлять любую связь с объекта. Ясно. Ну что ж, тогда ответьте на такой вопрос. Какого размера облака поднялось бы, раздружь диверсанты две цели, в производственном помещении и ангаре складов? Директор завода задумался, затем произнес... «Ну, примерно диаметром метров пятьсот-семьсот сначала, а потом оно увеличилось бы, выпячиваясь по ветру, но первоначально, думаю, где-то в этих пределах». «Точнее, ответить не можете?» «Точнее, никто ответить не может». «Хорошо, тогда и дыма выпускаете столько же». Запасов зарядов для создания подобного облака хватит?» Белоусов утвердительно кивнул головой. «Да, хватит. Даже половина арсенала дымовой защиты. Вот и действуйте». «Понятно. Еще одно. Да?» «Я могу в случае необходимости сослаться на то, что согласовал объем дымового выброса с вами». Пашин посмотрел на директора. Тот отчего-то чувствовал себя очень неуютно. «Если это вам что-то даст, то можете. Спасибо. Разрешите удалиться? Конечно, работайте, Сергей Анатольевич, по своему плану. До свидания». Дверь за директором закрылась. И тут же прапорщик Щурин вёл в кабинет главаря уничтоженной банды наёмников Дэвида Лески. Руки того были сзади сцеплены наручниками. Подполковник приказал. Сними с него браслет и Шунт. Когда Щурин выполнил приказание Пашина, Григорий на чистом английском языке обратился к Леске. Кофе, сигарету, господин наемник. Леский улыбнулся. Не откажусь, господин подполковник. Пашин перевел взгляд на прапорщика. Олег, скажи там референту в приемной, чтобы сварил кофе. «Но в приемной никого нет». «Да?» «Тогда сам сделай это». «Но... Шунт, иди!» «И чтобы кофе через десять минут был здесь, две порции». Главарь наемников вновь улыбнулся и произнес на неплохом русском. «А вы достаточно жесткие со своими подчиненными, подполковник». Пашин, оставив реплику Лески без комментариев, спросил. «Предпочитаешь общаться на русском языке?» «Мне нет никакой разницы. Я свободно владею рядом европейских и азиатских языков, в том числе русским и пушту. И где же ты приобрел эти навыки?» «Наверняка не в военной академии». «Нет, не в академии. Я изучил их на практике, русский пушту, в частности, во время афганской войны». «Ты принимал в ней активное участие?» «Да, весьма активное. И, как понимаете, не на вашей стороне». «Что ж привело тебя резки в стан наших врагов?» «А вот на этот вопрос, господин подполковник, позвольте не отвечать». «Не отвечай. Ответ очевиден. Желание заработать денег». Это главный критерий в жизни платного наемника». Лески, выслушав Пашина, возразил. «Не совсем так, подполковник. Да, деньги, естественно, решают многое, но не все в жизни солдата удачи». «Что же еще имеет значение для наемника? Уж не любовь ли к собственной родине или кодекс чести джентльмена?» «Бросьте, подполковник». «Конечно же, нет». Ни о каком патриотизме или о надуманном кондексе речи быть не может. Жажда приключений. Необходимость постоянно находиться в экстремальной ситуации. Игра со смертью. Вот что. Вам не знакомы подобные желания, которые захватывают человека похлеще любого наркотика? Пашин остановил речь наемника. «Не надо лески». Вот только этого не надо. Кому другому ты можешь трепаться о романтике солдата удачи, но не мне. Для меня такие, как ты и твои подельники, были, есть и будете всего лишь платные убийцы. Однако в то же время вы намереваетесь прибегнуть к помощи платного убийцы. Как понять это? С одной стороны, нескрываемое презрение... «С другой?» «Предложение сотрудничества?» «Обстоятельства вынуждают Лески?» «Обстоятельства?» «Ну как же?» «Конечно!» «На обстоятельства можно списать все!» Григорий ударил ладонью по столу. «Достаточно! Хватит словесного поноса! Перейдем к делу!» Лески улыбнулся. «Я весь внимание, господин подполковник!» Пашин поднялся. Сегодня ночью, около двух часов, на заводе будет произведена имитация подрыва. Сразу же после этого отряд, в который кроме вас с бриджем войдут семеро бойцов спецназа, со мной во главе, применив ликвидатор минных полей, начнет отход к квадрату 2614. По прибытии туда ты должен будешь войти в контакт с Артуром, объяснив ему, что задержка с диверсией была вызвана мероприятиями, предпринятыми Службой безопасности завода, которые не позволили атаковать цели в ночь с 15 на 16 февраля. Пришлось переносить акцию. Далее отметишь, что и отход не обошелся без жертв. При снятии поста вражеского караула погиб Робби Дассел, тело которого пришлось бросить. Далее ты скажешь Артуру, что вполне вероятно, организовано преследование вашего отряда, поэтому потребуешь немедленного вылета, но не на какую-то там скважину, а сразу в Холландск. Требования объяснишь тем, что русские спецслужбы в течение суток могут перекрыть близлежащие районы. А уж такие объекты, как заброшенные скважины, проверят точно. Тем более в малонаселенных местах. Поэтому необходимо покинуть регион немедленно. Если в Холландске к отправке за Бугор не будет готов самолет Гурбани, то ты должен настаивать на эвакуации имеющимся вертолетом хотя бы за пределы Северного административного округа при этом потребовать связи с Гурбани, которая между Артуром и Гульбеддином наверняка установлена. Как считаешь, Лески, тебе удастся выполнить эту работу?» Бывший капитан британского спецназа подернул плечом. «Почему нет?» «И убеждать этого Артура я не буду. Просто заставлю сделать то, что посчитаю необходимым». «Да?» «Логично». Григорий прошелся по кабинету. По твоему мнению, Лески, как среагирует на твои действия Гурбани? Черт его знает. Но сразу на связь он не выйдет, пока не убедится, что задача мной выполнена. А потом? Потом должен пойти на контакт. А не решит Гурбани бросить тебя в России, как отработанный материал? Или сдать органы безопасности через какие-нибудь свои тайные каналы. Или, что тоже не исключено, послать за группой самолет с таким же смертником, каким был пилот погибшего Боинга. Лески внимательно взглянул на подполковника российского спецназа и хотел ответить, но в это время в кабинет с подносом, на котором стояли чайник и чашки, вошел прапорщик Щурин. «Прошу прощения, командир, за опоздание, но чтобы приготовить вам этот чертов кофе, пришлось перевернуть всю приемную. Кто бы мог подумать, что идиот-референт держит его в холодильнике, который, в свою очередь, Пашин оборвал подчиненного?» «Мне твои подробности ни к чему. Ставь на выход. Быть приемной. Вопросы?» «Да какие могут быть вопросы? Только предупреждаю. «Заявится референт, выкину его из комнаты. Место никому не уступлю. Раз. Иди, Олег, иди». Поставив чайник с чашками на стол, Щурин, поигрывая под носом, покинул кабинет директора завода. Левский, проводив взглядом прапорщика, ответил на предположение Пашина. «Гурбани не рискнет убрать меня. Он прекрасно осведомлен о моих связях в Европе». И Гульбиддин понимает, что моя смерть, по его вине, принесет и ему гибель. Тем более, что даже в Афганистане у него врагов более чем достаточно. И в сфере наркоторговли, которой он активно занимается, многие из конкурентов с удовольствием воспримут его смерть. А те люди, что остались в Европе, ведь здесь была использована лишь малая часть группировки, что подчинена мне. «С удовольствием выполнят заказ по устранению Гурбани. Все это Пуштун понимает и не рискнет меня уничтожить. Ни при каких обстоятельствах. Но на контакт пойдет, лишь убедившись, что поставленная мне задача выполнена». Пашин сел, разлил кофе по чашкам, отхлебнул глоток ароматного напитка. «Хорошо. Подтверждение выполнения заказа Гульбиддин получит». Также в наших силах разыграть спектакль с преследованием, которое якобы было организовано в процессе отхода диверсионного отряда, что и объяснит и гибель Дассела. Квадрат 2614 находится отсюда в 10 километрах. Следовательно, звуки короткого ночного боя Артур на месте встречи услышит. Леский добавил. Если посредник Гурбани узнает, что за мной началась охота, то дождавшись отряд поднимет вертолет безо всяких убеждений. Но ну, развернуть его в воздухе на Холландск не составит труда. Вот оттуда уже можно будет связаться с Гурбани. Если к тому времени он получит информацию о взрыве на Объекте 17, то выйдет на связь непременно. Пашин проговорил. Он получит эту информацию. Теперь такой вопрос. Все люди в твоей группе разговаривали на английском языке. Среди тех, кого вы уничтожили, были и немцы, и французы, и бельгийцы. Общались на английском языке. Но ни Гурбани, ни тем более Артур не знают, из кого конкретно я набирал боевиков на задание. Всякий раз Это были разные люди, кроме Эшли и покойного Робби. Это я к тому, что в нападении на завод в России я вполне мог использовать наемников русского происхождения, говорящих, соответственно, на своем языке. Ведь это волнует вас. Да. Лески, этот вопрос немаловажен. Ибо в отряде, что пойдет в квадрат 2614... «Как минимум два человека не владеют другим языком, кроме русского». Наемник успокоил Пашина. «Об этом ломать голову нечего. Да и не придется вашим людям о чем-либо говорить с Артуром. Это вообще не принято. Все вопросы обсуждает командир». Подполковник добавил. «В присутствии своих помощников». Лески усмехнулся. «Можно и так».